Проснувшись поутру довольно поздно, я увидел, что буря утихла. Я позвал вожатого, благодарил за оказанную помощь и велел Савельичу дать ему что-нибудь из моего платья. Савельич, дай ему мой зайчий тулуп. О, ваше благородие, Спасивочка. Помилуй, батюшка Петр Андреевич, ну зачем ему твой зайчий тулуп? Ну он же пропьет его собака в первом кабаке. А это, старинушка, Ух, уж не твоя печаль, пропью ли я или нет. Его благородие жалует мне шубу со своего плеча. Его на то барская воля. А твою холопское дело не спорить, а слушаться. Бога ты не боишься, разбойник. Ты же видишь, что дитя еще не смыслит. А ты и рад его обобрать, просто ты его ради. Вот зачем тебе барский тулупчик? Ну зачем ты мне скажи? Ты ведь не напялишь его на своя каянная плечиша. лечь. прошу не умничать. Сейчас же неси сюда тулуп. М -м -м, господи, водыка, заячий тулуп, пости навешенькой. И добро бы кому, а вот у пьянице этому оголтелому, ой спаси их родителей, Однако заячий тулуп явился. Мужичок тут же начал его примеривать. В самом деле, тулуп, из которого успел и я вырасти, был немножко для него узок. Он кое-как умудрился и надел его, распоров по швам. савели чуть не завыл, услышав, как нитки затрещали. Родяка был чрезвычайно доволен моим подарком. Приехав в Оренбург, я прямо явился к генералу. Я увидел мужчину росту высокого, но уже сгорбленного старости длинные волосы его были совсем белы. Старый полинялый мундир напоминал воина времен Анны и Анны, а в его речи сильно отзывался немецкий выговор. Я подал ему письмо от батюшки. у у Боже мой! Давно ли, кажется, Андрей Петрович был еще твоих лет? А теперь вот уж какой у него молодец!»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 Так, ваше превосходительство не забыло и о покойном фельдмаршалом Минпоходе, так же и королинку их брудера, так он еще помнит старый наш проказ. Так, теперь тели, к вам моего повесу держать в ешовых рукавицах что такое хешовый рукавиц это должно быть русскопоговорк. что такое тершать в хешовых рукавицах это значит обходиться ласково не слишком строго давать побольше воли хм, понимаю и не тафать ему воли. нет вид на ешовой рукавицы значит не то при всем Его паспорт. Где же он? А, вот. Отписать Семеновский. И прачи, и прачи. Ну, батюшка Петр Андреевич, все будет сделано. Ты будешь офицером.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 милости просим отопитать у от меня. Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яйка. Река еще не замерзла. Ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Генщи! Далечили до крепости! Не далеко. Он уже видна!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 И вот она, видишь, парень, маленькая деревушка. И с этими словами мы в нее не У ворот увидел я старую чугунную пушку. Улицы были тесные, и кривы, извы низкие и большей частью покрыты соломой.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 Сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира. Войти, батюшка, наши дома. Я вошел в чистую комнату, убранную по-старому. У окна сидела старушка в телогрейке с платком на голове. Что вам угодно, батюшка? Иван Кузьмича дома нет, я его хозяйка, прошу любить и жаловать. Садитесь, батюшка. Палашка, позови урядника. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. Смею спросить, вы в каком полку изволили служить? Здесь, в гарнизонном. А смею спросить, зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон? Какова была воля начальства? Тщательно за неприличней гвардии офицеру поступки. Дмитрий, полно пустяки-то врать. Ты видишь, молодой человек с дороги устал. Не до тебя ему. Держи руки прямее. А ты, мой батюшка, не печалься, что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний. Сердце слюбится Швабрин Алексей Иванович, вот уж пятый год, как к нам переведен за смертоубийство. Бог знает, какой его грех попутал. Он извольшь видеть поехал за город с одним поручком. Да взяли с собой шпаги, да и ну друг друга пырять. А Алексей Иванович заколол колол да еще при двух свидетелях. Что прикажешь делать? На грех мастера нет.